Студия Медиакнига представляет. Анна Минаева. Вторая тайна Академии Грискер. Читает актриса Ульяна Галич. Часть первая. Терпкость родства. Глава 1. Табита Вайрс. Девушка стояла на окраине грязного крохотного городка и чего-то ждала. То ли момента, когда утихнут заводы, расположенные вдоль всего НСШаса, то ли уверенности в том, что делает всё правильно. Даже сама Табита Вайрс не смогла бы сказать, чего именно она ждёт. А город тем временем продолжал кутаться в сезый смог, как в тонкую вуаль. Безлюдные улицы встречали её как родную, приглашая пройти по уже знакомому пути и вернуться к семье. Будто шептали, что для блудной дочери Вайерс всегда найдётся место в Нестышасе, надо только решиться. Девчонка всего на мгновение прикрыла глаза, наслаждаясь жаром летнего солнца, под которым, казалось, плавилась кожа. А потом вздохнула, сошла с пригорки и нашла в себе силы продолжить путь к дому. Дому, из которого ушла больше, чем год назад. Если бы не администрация Академии Грискер, которая потребовала, чтобы все обучающиеся покинули территорию хотя бы на неделю летних каникул, ноги бы её тут не было. Не сейчас, по крайней мере. Или она просто лгала себе? Ведь Игвин и Милред звали её к себе, одна в столицу, другая на север. Но несмотря на их приглашения, Табит воспользовалась возможностью вернуться в НИУ ШАС всего на несколько дней Именно столько академия позволяла пользоваться порталами бесплатно подарок от нового ректора Не принять это предложение было даже глупо в какой-то мере расточительно Но возвращение далось тябе тяжело Ещё свежа была память ещё тлела обида на родителей Девушка сжимала в руках небольшой мешочек с монетами, которые откладывала с нескольких последних стипендий. Пусть это не та сумма, с которой она собиралась вернуться, чтобы услышать такое необходимое прости, но она шла к родителям и не с пустыми руками. "Великий, присмотри за мной", одними губами прошептала Табита, сворачивая на такую знакомую и уже такую чужую дорожку. Дом, который она покинула со слезами на глазах и раной в сердце, Нисколечко не изменился за прошедший год. Покосившаяся деревянная хибара, много раз залатанная черепичная крыша, скрипящая дверь и тонкая струйка дыма, выходящая из трубы. Кто-то из родителей был на месте. А может быть, даже оба сидели за столом в этот знойный летний вечер, пили горячий и несладкий чай и молчали. Вряд ли на их столе сейчас стоял лимонный пирог, который так любила Табита. Вряд ли у её семьи остались средства на десерты. Табита Ваерс выпустила воздух из лёгких и сделала последний шаг, подняла руку и постучала в дверь. Сильно, яростно. Так что костяшки заныли от ударов о дерево. Она не знала, откроют ли ей. И невольно вспомнила о том, как сбегала из-под этой крыши год назад. Ты нам больше не дочь. Эти слова, брошенные отцом наотмашь, звучали в её ушах всё то время, что Таби собирала вещи и выбегала из дома. Они били в спину, пока она бежала из города, и разрывали сердце на части весь тот год, что она познавала тайны магии. И даже сейчас девушка не могла отдышаться и прийти в себя. Её колотило зноб, воздуха не хватало, будто она вновь утонула в грязных водах речки Нестешаса. А ещё Табита Вайрс до сих пор оставалась загадкой, как она вообще выжила и смогла добраться до Академии Грискер. В тот день она умирала от жары и жажды, миновав несколько крохотных и таких же грязных городов, как и её родной, Табита вышла на опушку большого леса. Ветер шумел кронами, всё чаще раздавалось пение птиц и шум реки. Она пошла на этот звук, чувствуя, как на каждый новый шаг тратит огромное количество сил. Она брела вперёд, покачиваясь из стороны в сторону, грязная, уставшая. Как давно она покинула родительский дом? Неделю назад. Две? Те биты сбились со счёта. Ей казалось, что всё время бесцельного блуждания она находилась в какой-то прострации. Не понимала, куда идёт. что ищет. Но сейчас её цель была сформирована. Она искала чистую родниковую воду. И удача улыбнулась ей. Или, может, это великий вывел девушку к берегу широкой реки с прозрачной, извиняющей водой. Табита не знала. Она лишь рухнула на колени, опустила руки в ледяную воду и принялась жадно пить, загребая жидкость дрожащими ладонями. Зубы сводило от холода. Желудок постепенно наполнялся и раздувался от воды, а она никак не могла остановиться. И не услышала шагов рядом. "Девочка, ты бы поаккуратнее". Она испуганно отпрянула и чуть было не съехала по скользкой глине вниз. Схватилась за жалкие травинки, вырывая их с корешками, обернулась. Впереди стоял высокий седовласый мужчина в одежде из шкур. и меха. Неровные крупные стежки, широкий пояс и длинный лук за спиной. Охотник, марканьер, разбойник. Ещё шаг, и ты бы оказалась в капкане, добавил незнакомец, указав куда-то в сторону. Табита Вайерс скосила глаза и только сейчас заметила большую ловушку. Металлические зубья блестели в траве и были не просто видны, а бросались в глаза. И как она их только не заметила. Спасибо за предупреждение. Голос хрипел. Как тебя сюда занесло? Только покачал он головой, окинул путницу взглядом и добавил: Голодная? Тебе-то прислушивалась к себе. Не только к телу, но и к интуиции. Стоило ли вообще доверять незнакомцу, который бродил в лесу с луком и знал, где находятся капканы? голодная. Призналась она спустя несколько мгновений. Девушка рискнула. И уже через какое-то время сидела в чистой светлой хижине с крепким столом, доедая вторую порцию похлёбки. Незнакомцем оказался лесник, сторожащий угодья какого-то барона. Он не задавал вопросов, не пугал больше девушку, накормил, не попросив ничего взамен. Я рассказал, как можно пройти через лес, не попав во ловушки. Как хоть твоё имя? Этот вопрос прозвучал, когда гостья отложила ложку, наконец почувствовав сытость. Табита одними губами произнесла девушка, опасливо озираясь. Я чувствую себя при этом дикой зверушкой, а не человеком. Табита Вейрс. И что ж ты, Табита Вейрс, сделаешь одна в лесу? Она подняла глаза на мужчину и расплакалась. Боль, которая разрывала её на куски, нашла выход, выплеснулась водопадом слёз. Она всхлипывая рассказала о даре семье, об их и своём решении не в силах остановиться, замолчать. Тогда Табита -то -то не думала, что бывают вещи, о которых посторонним лучше не знать, не подозревала, что в мире намного больше плохих людей, чем добрых. Но тогда за ней присматривал великий. Сложная ситуация. Со вздохом произнёс лесник, представившийся Вильямом. Но решение это приняла Верна. В какую академию собираешься сейчас идти? Она не знала, она ничегошеньки не знала об академиях магии, не знала, где их искать, как туда попасть, вообще ничего. Это тогда в доме родителей Табити Вайерс хватило смелости сказать, что она маг, что может обучиться колдовству. Но оказавшись в большом мире, девушка осознала, что вообще ничего не знает о мире магии. Я дам тебе карту. Лесник, так внезапно появившийся на пути, вновь проявил к ней доброту. Знаешь что-то об академии Грискерт Табита Вайерс? Она качнула головой, завороженно глядя на того, кто был послан ей великим. Определенно так и было, потому что другого объяснения всему происходящему у нее попросту не нашлось. Вильям разрешил табить и остаться в его доме на ночь, дал теплые одеяла и накормил ужином. А утром, когда еще не встало солнце, разбудил и под бодрящий травяной отвар раскрыл карту, показал все тропки, наметил путь и объяснил, как добраться до академии. Дар там проверяют с помощью артефакта, произнёс он напоследок. Скажешь им, что колдовать не умеешь, будет лучше. Ты попросишь проверку артефактом. Запомнила? Да. Девушка кивнула, сворачивая карту. Что за артефакт-то такой? Плоское блюдо и кинжал. Кровью с ним поделишься, и он покажет «Истинную суть вещей». «Спасибо». Табита подняла твердый взгляд зеленых глаз на Вильяма. «Могу я спросить?» «Мне кажется, я только и делаю, что отвечаю на твои вопросы, девочка». Усмехнулся в усы лесник. «Спрашивай». «Почему вы помогаете мне?» Этот вопрос крутился у нее на языке с самого начала, но только сейчас она решилась его задать. «Ты...» Напоминаешь мне одну девушку из моего прошлого, честно ответил лесник. И я рад, что смог помочь вам обеим. А теперь иди. Большего я тебе дать не могу. Этого было более чем достаточно, с благодарностью прошептала Табита Вайрс, вынырнув из воспоминаний и ещё раз постучав в дверь. Кто там? раздался приглушённый женский голос. от которого у девушки перехватило дыхание. Табита Вайрс. Она думала, что её слова прозвучат жалко, а голос будет дрожать, но собственное имя оказалось твёрдым, как кремень. Замок щёлкнул, дверь открылась со скрипом. "Привет, мам", сухо произнесла девушка, не решившись шагнуть внутрь без приглашения. "Могу я войти?" Женщина, которая заботилась о ней с самого детства, заплетала косы, читала книги и пела на ночь. Застыла на месте, глядя перед собой невидящим взглядом, пустым и таким жутким, что у Табиты мурашки поползли по коже. «Входи!» — последовал такой же пустой ответ. Табита шестым чувством ощутила, что что-то тут не так, что-то неправильно, ненормально. и очень пугающе. Но всё же сделала тот самый шаг, потому что пришла не только повидаться, а и поставить все чёрточки над ронами. В доме царила такая тишина, что первым желанием Табиты Ваерс было закричать, нарушить молчание, разорвать его на шмётки. Но она приняла правила дома, ступила в прихожую и не снимая обувь, направилась за матерью в кухню. Затхлый воздух щекотал нос, как будто тут уже несколько недель никто не проветривал. К затхлости примешивался запах гари и дешёвого алкоголя, той самой браги, которая вызывала тошноту одним только своим духом. Я принесла денег. Тебе-то не выдержало молчание. Пошла на кухню и увидела сидящего за столом отца. Большого, широкоплечего, запущенной головой и рукой на замызганной чашке с брагой полной чашкой будто он только что налил её себе и не спешил сделать глоток мать остановилась рядом с крохотной каменной печью закрывая собой то, что стояло на ней и повернулась лицом к дочери нам не нужны деньги её голос казался каким-то глухим не таким каким-то бито привыклой его слышать «Уходи, раз уже ушла». «Ушла?» Ее нервы дрогнули, как струны под пальцами умелого музыканта. «Вы сказали, что я не ваша дочь, раз оказалась магом. Разве не вы выгнали меня?» Злость, которую девушка старательно прятала, выплеснулась в слова ядом, шипящим, отравляющим и ее, и окружающих. «Я принесла денег», — добавила она, швырнув, На стол небольшой холщовый мешочек. Он ударился о столешницу и зазвенел. «Сможете покрыть часть долгов? Вы же так сильно этого хотели!» Табита ждала хоть какого-то ответа. Ответ на злость отца, слез матери, хоть чего-то. Но не этой звенящей пустой тишины, в которой отец продолжал безучастно сидеть за столом с закрытыми глазами. «Уходи!» повторила мать, посмотрев на Табиту и как-то странно дёрнув лицом. Ты не наша дочь. Девушка открыла рот, но так и застыла, не в силах поверить тому, что увидела. Под кожей у матери тянулись нити магии, странной лиловой магии, которую Табита Вайрс уже где-то видела.